Вафельный дом. Доктор Шапира, милый молодой человек в очках, прибыл на место на несколько минут раньше и гадал, появится ли дама вообще. Но вдруг в витрине показалась и стал всматриваться внутрь женщина в розовых теннисных туфлях с помпонами, огромных пластиковых очках от солнца, в белой оправе, сердечками и мужской рыбацкой шляпе, утыканной блеснами. Затем она вошла и, быстро оглядев в зал, Приметила его, поспешила к нему в кабинку и уточнила. «Доктор Шапира?» «Да, это я, ваша пациентка». Он чуть не ляпнул, кто бы мог подумать. Но жена ему говорила, что людям с юга не нравится его нью-йоркский юмор. И потому он ответил, «Пожалуйста, присаживайтесь». Она забилась в дальний угол их кабинки. В ту же минуту к ним подошла обширная официантка в розовом форменном облачении и дружелюбно поприветствовала. «О, здрасте, миссис Пул. Давно вас что-то не видно». «Вот тебе и анонимность», — подумал Сьюки. «Привет, Джоэл», — сказала она вслух. Так глянула на доктора Шапира и спросила. «Это ваш красавец сын, о котором все время рассказывает ваша мама?» «Нет, просто знакомый». «Ой, а, так что вы сегодня будете?» «Просто кофе, пожалуйста, без кофеина», — ответила Сьюки. Доктор Шапира добавил. «Два». Джоэл ушла, и Сьюки сказала. «Первонаперво спасибо вам большое, что вы согласились встретиться». «Ну что вы, чем могу помочь? Вы сказали, у вас проблема?» «Да, и это очень долгая история. Начну сначала. Несколько недель назад я кормила птиц. Синие сойки, просто кошмар какой-то. Я решила, что насыплю подсолнечник на заднем дворе, а смесь красавчик перед крыльцом». Полчаса и три чашки кофе спустя, когда она добралась наконец до рассказа о том, кто ее мать, он внезапно все понял. удивительно, что у этой дамы нервный срыв. Он знает ее мать. Да кто ж ее не знает? Восемь часов первого же утра после переезда в новый дом доктор Шапира с женой проснулись от шума на крыльце, походившего на колокольце кришнаитов. Он открыл дверь, и на крыльце его приветствовала крупная властного вида женщина в накидке и с громадной корзиной, украшенной лентой. Она громогласно объявила. «Доброе утро, я, Эленор Симмонс Крэкенберри, президент комитета фургона гостеприимства в Пойнт-Клиере, и от лица всего комитета хочу сказать...» И тут же запела со всей мочи на мелодию по шуршим до Баффала «Здрасте, здрасте, здрасте, как вам сделать счастье с переездом к нам?» Затем сунула ему корзину и сказала, «Остальные барышни явятся с минуты на минуту, но я хотела прибыть первой». С этими словами она ворвалась в дом, выкрикивая, «Миссис Шапира, ставьте кофе, у вас гости». Он провел с Ленор всего час, но и этого хватило, чтобы понять со всей очевидностью. Лечить надо мать, а не эту несчастную женщину. Но он дал пациентке выговориться, та была в совершенном расстройстве. И вот я сказала Дэнни, что иду в разнос. То я злюсь на мать, то чувствую себя виноватой и опять злюсь. Как вы думаете, это нервный срыв? Э, думаю, в таких обстоятельствах гнев и растерянность э, совершенно естественны. Правда, вы считаете естественным желание удушить свою мать? В некоторых обстоятельствах да. Вы чувствуете, что вас предали, обидели и, естественно, желаете дать отпор. «Верно, да, хочу». «Никому не нравится, когда ему врут?» «Ведь правда никому, да?» «Ой, мне уже гораздо легче, доктор Шапира. Вы профессионал. Вы бы распознали нервный срыв, да?» «Да». «По вашему мнению, я того и гляди, не слечу с катушек?» «Думаю, это крайне маловероятно». Сьюки выдохнула с огромным облегчением. «Прямо не знаю, как вас благодарить. И оказалось, все не так страшно, как я думала». «Уверена, вам это уже говорили, но все-таки вы прекрасный слушатель». «Ну, спасибо. И, наверное, думаете, что я грубиянка, все толдычу про свои проблемы, а про вас ничего не спросила». «Все совершенно в порядке, миссис Пул. Я тут для того, чтобы слушать вас. Ой, пока не забыла, сколько я вам должна? Наличные сойдут? Не хочу, чтобы люди в банке знали, что я встречаюсь с психиатром». Может, ничего не скажут, но кто ж их разберет? Мне так понравилось. Увидимся еще раз. В это же время, на следующей неделе, в этой же кабинке». К собственному удивлению доктор Шапира согласился. Вернувшись в приемную, доктор Шапира набросал кое-какие заметки. «Новая пациентка, легкая ситуативная тревожность, очень милая дама. Мать пациентки, нарциссистка с легкой или тяжелой формой, мании величия».